Глава третья. Холод и тьма. Дорога до Рокхейма оказалась сложнее, чем предполагал Януш. Последний раз он проезжал здесь лет 14 назад, через несколько месяцев после окончания Аверона-Валийской войны. Они с Нестором как раз вернулись из столицы Аверона-Рены, где в результате неудачного покушения на жизнь герцог потерял руку, и провели в Рокхейме почти полгода, не покидая родового замка ликонтов. В те годы Януш был куда сильнее, моложе и здоровее, чем сейчас. Тогда он почти не ощущал тягот пути, а обязательный экскорт Леконта в виде сопровождающих воинов, а порой и слуг, делал путешествие приятным и безопасным. Впрочем, даже в те годы дорога до Галагата, до края Бжитой Валии, была относительно спокойной. Сейчас же, когда король Нестор озаботился вопросом лично, приказав очистить путь, от волкодлаков и диких зверей и установил дополнительные воинские посты для отпугивания любителей легкой наживы. Их путешествие и вовсе казалось делом легким. Так думал и Януш, и именно поэтому он не поставил в известность о своем отъезде ни королевских рыцарей, отправленных им накануне в Галагат на поиски сына, ни самого монарха. Время было дорого, и лекарь торопился. Уже сидя в седле, он все же кликнул гуара. Велел принести бумаги, чернил и также, не слезая с лошади, черкнул Нестору пару слов на случай, если свидеться им больше не доведется. Друг имел право знать, что произошло, и Януш, как мог, объяснил сразу все в нескольких словах. Но чем дальше они отъезжали от Галагата, тем больше Януш сожалел о поспешном решении выехать в одиночку, без охраны. Конечно, он мог рассчитывать на королевский отряд, который был послан на поиски слезы единого и сейчас, судя по последним донесениям, находился в Рахейме. Опытные горцы, они смогут провести их на вершину змея наиболее коротким и безопасным путем, и подъем займет куда меньше времени. Оставалось только добраться до Рахейма. Почему темно? — пробормотал хмурый Велизар. — Мы же выехали на закате. Где рассвет, я спрашиваю? «Их, холодно!» – вякнул Бэк, скутаясь в теплую меховую накидку. дорог то замело!» Януш не стал отвечать. Он укутал нижнюю часть лица шарфом, наподобие тех, которые носили аборигены туманных островов, для защиты от дыхания смерти. Однако теперь плотная ткань защищала от колючих снежинок и метели. С природой в самом деле творилось нечто странное. Ночная тьма, вопреки ожиданиям, не сменилась предрассветными сумерками. А солнце не осветило белый да синевый снег, укутавший поля, равнины и придорожные леса. Лишь этот снег не позволял им сбиться с пути, контрастируя с черным небом. И все-таки беспроглядная тьма их уже беспокоила. Этой ночью Велизар сумел удержаться в человеческом теле, оттого и выехали они сразу на закате. Но что будет, если тьма так и продолжит свое царствование на земле? «Гляньте-ка, солнце!» Первым заметил Бекс, указывая на бледный дрожащий диск в черном небе. «Или луна? Солнце?» Тут же ответил Велизар и еще больше нахмурился. «Мутное какое-то! Затмение!» Негромко предположил Януш, но из-за завывающего ветра его никто не расслышал. По правде, нехорошее предчувствие терзало его с самого начала пути. Тревога за сына разъедала душу, тупой иглой сидела в сердце, и ни мороз, ни ветер, ни тьма не могли выдавить ее из груди. Происходило нечто странное. И это было как-то связано с Велигором, его Велигором. Метель усиливается! — крикнул Велизар, оборачиваясь к спутникам. — Надо бы переждать, господин Януш. Тут нехотя кивнул, они проделали куда меньший путь, чем он рассчитывал. Лекарь планировал добраться до Рахеема за четыре дня, но предполагаемое время растягивалось. Похоже, до недели. — Здесь недалеко деревня. С кашлем выдавил он, нагнав Велизара. — Смотри внимательнее, справа должен быть столб. Вместо ответа бывший охотник выкинул левую руку, сбрасывая Януша с седла. Правой выхватил из-за плеча секиру и спрыгнул сам, бросая след за огромной черной тенью, выскочившей на них будто из-под земли. «Лошади — Лошади! — крикнул Януш Бексу. Мародер сориентировался на удивление быстро, подхватил устцы одного коня, пришпорил своего, чтобы нагнать принадлежавшего Янушу. Животное, с которого столь бесцеремонно сбросили всадника, испугалось не столько неожиданности, сколько свирепого рыка у себя над головой. Зверь, который едва не набросился на лекаря, промахнулся совсем чуть-чуть. — Ах ты, тварь! — прохрипел Велизар, когда его секира в очередной раз рубанула воздух. — Вертлявый гад! Януш, наконец, выбрался из сугроба, куда его спихнул оборотень, и пригляделся к напавшему на них зверю. Первая шальная мысль о Волкодлаке пропала сама собой, у последних не имелось рогов, и туловище у них мощное, крепкое, совсем не то, что верткое, худощавое тело, пляшущее вокруг неповоротливого Велизара. Охотник мог бы оборотиться, да только это заняло бы время, которого у них не было. Лекарь встал. — Не лезь, господин Януш! Не оглядываясь, крикнул Велизар. — Уйди, во имя единого! Монстр злобно рыкнул, бросился вперед, и с утробным воем рухнул снег, перерубленный секира оборотня напополам. — Что за тварь! Для волка велика, для волкодлака мелковато. Велизар с отвращением глянул на дергающееся в предсмертных конвульсиях тело, сплюнул на кровавленный снег. — ирогайте Дикая страна, Валя! Даже у нас на островах таких диковинок не встречал! — Я тоже! — напряженно отозвался Януш, подойдя ближе. Никогда не видел. За их спинами тяжело запыхтел Бэкс, подгоняя лошадей, охнул, увидев убитого зверя, тяжело закашлялся. Ищадье! Выдохнул он наконец, и в безумных глазах отразился потусторонний ужас. Надо бы с дороги убрать, негромко предположил Януш. Они тащили тяжелую тушу подальше, как рай подбиравшегося к тропе пролеска, и быстрым шагом вернулись обратно. Метель усилилась. Следовало срочно найти убежище. Указатель обнаружился неподалеку, вот только добраться до деревеньки сквозь липкий черный туман, из которого с порывами ледяного ветра вырывался беспощадный снег, оказалось непросто. Коней пришлось вести под узцы, животные отказывались сражаться с природной стихией. Короткий путь от главной дороги до деревенского колодца показался бесконечным. Бэкс первым наткнулся на заметенный снегом низенький амбар и радостно завопил увидел клубы белого дыма, прорывающегося из непроглядной мглы. «Таверна!», Таверна" — крякнул Велизар, разглядев облупленную вывеску под козырьком деревянной крыши. «Ло!» — выпив... «Э...» — «Еда!» «Добрались, господин Януш!» Лекарь огляделся. На улицах не было видно ни души. Все окна оказались наглухо закрыты плотными ставнями. Даже влияние животных или куда-то не домашних птиц и тех они не услышали. Время уже близилось к полудню, но на заметаемые снегом улицы не выказывал носа никто из поселян. Велизар таким приемом не смущался. Вслед за Бексом, заведя своего коня в стойло, охотник подошел к двери таверны, дернул за ручку. Дверь оказалась крепкой, дубовой, с первого раза не поддалась и грохнул по ней кулаком. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Ответом служила напряженная тишина. «Есть!» отирая снег с покрасневшего лица, прохрипел Бэкс. — Дым идет. Из тебя вижу, падаль. Огрызнулся Велизар. Отношения с мародером по-прежнему не ладились. — И мужик с арбалетом из окна глядит, — невозмутенно закончил Бэкс, шмыгая носом. Охотник запоздало вскинул голову из крохотного чердачного оконца и впрямь выглядывал мрачный мужчина с беспокойными глазами. — Эй! — примирительно поднял обе руки Велизар. «Ты чего, добрый человек? Путников-то пустишь? И не за спасибо, а за звонки да блестящие!» Мужчина нахмурился еще сильнее, но арбалет опустил. «И впрямь, путники?» — недоверчиво, — уточнил он. «Выехали из Гологата на закате», — подтвердил Велизар. «Да только метель в пути застала, и со зверьем поцарапались. Пусти, добрый человек!» Добрый человек поколебался но вскоре исчез, плотно затворив за собой окошко. Спустя несколько минут послышался звук отпираемого засова, и дверь слегка приоткрылась, ровно настолько, чтобы внутрь смогли боком скользнуть Януш и Бец, и с кряхтением протиснуться в Велизар. Створка за их спинами точно захлопнулась, и мрачный хозяин поставил засов на место. «Тепло! Хорошо!» — похвалил Велизар, оглядывая невзрачную, бедно обставленную таверну. стойка. Несколько высоких стульев, огромное кострище по центру, вокруг которого стояли в беспорядке грубо сколоченные столы и табуретки. «Даже выпить найдется?» Хозяин пробуравил охотника взглядом, подвоха не нашел, и закинул арбалет на плечо. Дела у небогатого заведения, по-видимому, шли неплохо, раз его владелец разжился дорогим оружием. «Найдется! Ты он, Нила!» — кликнул он. Из смежной комнаты выглянула молодуха с растрепанными волосами, охнула и нырнула обратно. Над стойкой показалась лысая голова Теона, не иначе и сидел в засаде на случай враждебности посетителей. «Рассаживайтесь», — сварливо пригласил хозяин. «Занесла же вас нелегкая в такой час». «Час как раз нормальный», — не согласился Велизар, усаживая за стойку. Сикирон скинул с плеча, бухнул рядом со стулом, Перевязав, с мечом сдвинул так, чтобы острие не упиралось в голень. Плащ расстегнул, скинул капюшон. — А вот солнце, мне ладно творится. Никак не рассветет. — Как вы ехали всю ночь? — уточнил хозяин, наливая всем трем вина. — Стало быть, не спали? — Нет, конечно, — удивился Велизар. — А чего? Януш взял табурет, уселся спиной к кострищу. Отогреваясь после трудного путешествия, глянул в сторону Бекса, быстро стапавшего свой стакан со стойки. Мародер до сих пор вел себя тихо, но все же беспокойно. То и дело бормотал что-то под нос, прыскал со смеху, точас испуганно втягивал голову и вновь умолкал. Разговаривал Бекс, впрочем, достаточно внятно, проблем не доставлял, слушался беспрекословно. Януш, в отличие от кипевшего негодования Велизара, не мог его ненавидеть или презирать, несмотря на то, что сделал порабощенный колдунами мародер. Бэкс действовал не по своей воле и пришел к нему сразу, как только сумел освободиться от чужих приказов. Скорее лекарь испытывал сожаление и жалость. Бэкс, хотя и был еще вменяем, теперь едва ли мог исцелиться. Каждый день безумия работал против него. Вряд ли он сумел бы создать даже видимость нормальной жизни. «Повезло вам!» — покачал головой хозяин. «Этой ночью жутко творилось. Сны дурные!» Из комнаты вновь вышла молодуха с убранными волосами в свежем платье. оправила светлый передник, стрельнула глазами по посетителям. Заинтересованный взгляд остановился на Януше, но его тотчас перехватил лукавый взор Велизора. Мила, повысил голос хозяин. «Бегом на кухню. Топленького, да поживей!» Молодая женщина улыбнулась, коротко кивнула и, не говоря ни слова, снова вышла. Велизард проводил ее взглядом и повернулся хозяину. — Кого удивишь дурными снами, добрый человек? — усмехнулся он. — Мы ж не дети малые, страшилок боятся. — Да погоди ты! — поморщился хозяин, облокачиваясь на стойку. То он за его спиной уселся на табурет, положил на колени внушительную дубину, не из враждебности, по привычке. Сказывался опыт деревенского вышибалы. Когда младенцы во сне пугаются, то одно. Приснеется порой взрослому, всякое случается. Но чтоб всем сразу, в одночасье, не бывает такого. Зуб даю, колдовство это. И хозяин и вправду щелкнул ногтем по желтоватому клыку. Черная магия. Прям такие черные. Уж не так уверенно буркнул Велизар, не решаясь обернуться на лекаря. — Чёрное, чёрное! — убежденно проговорил хозяин. Ближе к рассвету вдруг туман, жуткий севера напов. Мы с соседями как раз из домов повыходили. Посовещаться вместе, так сказать, чего-то солнце не встает. Тут то зверье и появилось ловкие гады, ёрки, но сильные, не разберешь. Это волки, не то козлы. Обратнее это, подал мрачный голос ты он. Хорошо, хоть не покусали никого, не успели. До да, двух мы прикончили, — с гордостью подтвердил хозяин. Один убег, тех мы оттащили за деревню, поближе ближе к лесу. Пусть их жрут, решили пока отсидеться. Кто знает, сколько их еще набежит. Да это спаться людям надо после такой-то ночки. Днем, кажись, эти кошмары не так донимают. Третьего вашего мы добили, — дернул щеку Велизар угрюмо уставившись в пустой стакан. — На главной дороге новых не видели. — Север эта дрянь идет! — вновь подал голос он. И туман черный, и оборотни, и сны. — Да не оборотни это! — не выдержал Елизар. — Уж мне-то можешь поверить! — С чего бы вдруг? — подозрительно уточнил хозяин. Охотник от ответа избавила Нила, впорхнувшая в зал с подносом, на котором дымились три тарелки. — Ешьте, господин! — Приветливо улыбнулась женщина, наклоняясь над Велизаром. — Я вкусно готовлю. — Не сомневаюсь, — усмехнулся бывший охотник. Взгляд сам задержался на аппетитной фигуре, сочной, полной, такой, как любил Велизар, в темных локонах, оттенявших белую шею, пухлых губах, смеющихся глазах, сеточкой морщинок вокруг них. Она не стала задерживаться, поставила вторую тарелку рядом с ним для заскучавшего Бекса и подплыла гревшемуся у костра Янушу. «Рагу, мессир, лучше в нашей деревне!» Лекарь слабо улыбнулся, принял тарелку. Есть не хотелось совершенно, но и обижать женщину отказом он не хотел. Впрочем, поблагодарить тоже не смог. Усталость и плохое самочувствие сделали невозможным даже такую малость. «Приболели?» сочувственно поинтересовалась Нила. — У нас комната есть, недорого. — Если метель затянется, можем воспользоваться, — откликнулся от стойки Велизар. — Все равно в такую погоду лошадей стоило, не выгонишь. Януш не ответил, упорно отгоняя дурные мысли. И если метель вызвана злым колдовством, то она могла и не кончиться. Что тогда? Придется идти пешком, на пролом, на зло стихии, Лекарь не испугался бы подобной перспективы в молодости. Нищета бросала ее в разные обстоятельства. Не побоялся бы и сейчас. Вот только оценивал свои возможности, Януш тоже трезво. Даже если самочувствие на какое-то время улучшится, хромая нога не даст уйти далеко. И все же Януш рвался вперед. Велигор был где-то там. Если верить Бэксу и собственной интуиции, далеко на севере. Один. И хорошо, если один но ведь его украли у него из-под носа те, кто ждал мальчика по ту сторону. Лесника еще вина, хозяин! — негромко велел Велизар, мельком отметив, как лекарь погрузился в нерадостные мысли, полностью отрешившись от окружающего мира. — На «Да полную, полную, не жалей! Бэкс, до того быстро поглощавший принесенное рогу, вдруг отбросил ложку и расхохотался, утирая брызнувшие от смеха слезы. Нила, проходившая мимо, шарахнулась от полоумного, прямиком в объятия сидевшего позади Велизара, ойкнула, вывернулась и отбежала подальше к спасительной кухне. Хозяин с вышибалой поглядели вначале на гогочущего Бекса, затем на хмурого Велизара, одинаково изумленными и встревоженными глазами. — Это что с ним? — хрипло спросил ты он. Дурной, что ли? — коже скрипнул зубами Велизар. — Уймись, придурок, не то твой путь здесь окончится. Уж я как-нибудь господина доктора Драхейма без тебя доведу, а там, там и застрянете. Переведя наконец дух, неожиданно спокойно ответил Бэкс. — Без меня вы места не найдете, иначе я бы вам сразу рассказал еще в Галагате. — А чего ржал-то? — неприязненно спросил охотник, залпом выпивая едва неразлитое вино. — переполошил всех, гниль поганая. — Подумал Дрог. Снова улыбнулся щербатым ртом Бэкс. «Да чего повезло мессиру Янушу с походчиками? Ден безомец безумец, пьяница?» Хозяин с вышибалой помимо воли заулыбались вместе с сумасшедшим. Велизар побогревел и сжал кулаки, поднимаясь из-за стойки. Бэкс очнулся вдруг лекарь, вставая со своего места. «Доедай свой обед. Метель закончится через три часа. Успеем отдохнуть. Комнаты найдутся, хозяин?» «Конечно», — удивился тот. — А про то как бишь вас? Откуда знаете? Януш устало улыбнулся, отстегнул кошель, молча расплачиваясь. Заранее не скупясь, терпеливо дождался, пока Бэкс не запихнет в себя последней крохи, и также молча проследовал за задачным хозяином, покрученной лестницей наверх. Мародер послушно затрусил следом, Велизар отмахнулся, мол, не наелся еще, и отвернулся к стойке, продолжив ковырять недосоленное рогу. Странный он, мессир этот. Как то там сказал, доктор?» Окончательно запутался в своих мыслях ты он. «Кто таков? Лечина благородная, так сразу не подступишься. Рука сама к башке тянется, шапку снять». Оборотень хотел отмолчаться, как это сделал Януш, но не получилось. Вышибало плеснул вина в упорожненный стакан, и язык развязался сам собой. «Лекарь, его величество!» Слегка приврал охотник. «Пиши по семейным делам, в руке. Так торопился, что никакого экскорта с собой не взял. — Врешь, — убежденно перебил Теон, — я про нынешних королевских лекарей все знаю. Брат во служении у одного из них. Там таких молодых доладных нет. — Сейчас, может, и нет, — отвечал уязвленый Велизар. — Раньше был. Парон Януш служил лекарем еще его величества, короля Ореста, а до того у светлого герцога Галиконта, который нынче у вас тут всем и заправляет. И охотник залпом осушил свой стакан, скрывая досаду. Молодой доладный, да Януш был на год старше самого Велизара. «Ранье!» — выпучил глаза и он. «Тот лекарь, да кто не знает барона Януша и его волшебное лекарство от лесной хвори, только благодаря ему, почитай, и остановили в тот год эпидемию. Но он исчез. Двенадцать зим тому совсем заплесневел у себя в деревне!» — презрительно фыркнул Велизар. Весь галагат уж полгода, как гудит о его возвращении. — Так это не Януш, мечтательно нахнул от кухни Нила. — Если бы я знала... — Не трать своих чар попусту, красавица! — лукаво посоветовал Велизар, мегом оборачиваясь к молодой женщине. — не небось, об исключительной трогости нравов барона. — Ну так правда это! — Монашество принял? — по-своему поняла Нила, не пытаясь скрыть разочарование. «Жалко-то как!» «Ты он!» — гаркнул, спускаясь с лестницы хозяин. «Ступай на чердак, твоя очередь сторожить. Я внизу останусь, подремлю часок. Ну, а вы уже и до!» Понятливо отозвался Велизар, поднимаясь из-за стойки. «Покажу вашу комнату!» Вызвалась Нила, змеей скользнув мимо охотника к лестнице. «Сюда, мессир!» Метель в самом деле закончилась спустя три часа, к большому удивлению хозяина таверны. К тому времени, как Януш спустился вниз, Велизар, который, казался не спал вовсе, но, тем не менее, бодрый, веселый и трезвый, уже подготовил лошадей и растолкал Бекса. Бывший мародер вглядывался с крыльца в укрытую белым настилом деревенскую улицу, по которой стелился все тот же черный туман, и молчал. У домов уже появилась жизнь. Кое-где открыли окна, мелькали за заборами головы, раздавались приглушенные голоса. После бесконечных забываний дикого ветра и снежного бурана тишина казалась блаженной, но никто не радовался. На потемневшем небе по-прежнему с трудом просвечивал сквозь мглу тусклый диск солнца, указывающий на то, что день давно перевалил за полдень, и легкие порывы ветра затягивали деревню черными клубами колдовского тумана. К счастью, из того, чем успел поделиться спутниками гостеприимный хозяин, следовало, что дурные сны днем никого не доставали, да и твари в деревню больше не забегали. Но впереди еще ждала ночь. Выезжать пришлось по затемненным дорогам. Лошади фыркали, схрапывали, утопая в снегу, и все трое молчали, управляясь животными до самого выезда из деревни. — Я у хозяина спросил, — первым подал голос Велизар, — Ближайший воинский пост в трех часах пути отсюда, так что дорога должна быть безопасной. — Не наклейкой. глухо произнес Бек, скутаясь в плащ. Януш закашлялся, вытирая кровь с губ. Охотник, прокладывший путь, мельком обернулся, заметил и нахмурился. Приподнятое настроение, вызванное благополучным отдыхом в тепле, выпивкой и любовными утехами с женщиной, стремительно скатывалось в привычную тоску. Не грела душу даже бутылка вина, выторгованная у Теона за бесценок. — Та девка Анила хоть живой после тебя осталась? — вдруг спросил Бэкс. — Скрип за стеной так стоял, что я заснуть не мог. — Заткнись! — прошипел Велизар, оборачиваясь к мародеру, и бросая быстрый взгляд на задумчивого и, как всегда, молчаливого лекаря. — Денег я оставил, поди! — не замечая багровеющего лица охотника, продолжал Бэкс. — А ведь не твои же! Знаю, видел! Мессер Януш тебе их самолично выдал, мол, вдруг нужда такая случится. Знал бы, добрый доктор, куда ты их спустишь? На девку продажную, да на бутылку вина, то за пазухой прячешь». Мощная затрещина сбросила Бекса с коня. Мародер рухнул в сугроб, не издав ни звука, зато испуганно заржал конь, внезапно лишившийся всадника. «Белизар!» — очнулся Януш, перехватывая поводья. «Ты что делаешь?» Бекс уже поднимался из сугроба и, смеясь, отряхивал с себя снег. Охотник с отвращением глянул на сумасшедшего, досадливо поморщился. — Ой, болтает меньше. Он не может. Как маленькому принялся растолковывать Януш. — Сам знаешь, какой он. — Да нормальный. Ощетинился Велизар. Даже в глазах мелькнуло что-то звериное. — Как ему надо, так голова работает. — Оставь, Велизар, — попросил лекарь. Бэк всего лишь говорит то, что видит. Мог бы думать, молчал бы. А если бы ты не дал ему повода... Он и теперь не сказал бы ни слова. Тебе должно быть совестно, Велизар. Охотник вспыхнул еще сильнее, и впрямь малыш Велигор где-то там, а он предается блуду и пьянству по дороге. — Да знаю я, — буркнул он. — Так это еще хуже, — передавая поводья Бэксу, заметил Януш. — Если бы не знал, то и не было бы с тебя такого спросу. А когда знаешь, что плохо, и все равно делаешь, я хотя бы понимаю, что неправ. Попытался огрызнуться Велизар, трогая поводья. Они поехали шагом, кони проваливались в снег по колено. Шли тяжело, с трудом, а этот вот... — Что тебе он? — удивился лекарь. — Ты за собой смотри. Одного знания мало. Я даже больше скажу — мало и раскаяния. Хотя это, конечно, не про тебя сказано, но у тебя впереди еще целая жизнь. Мало сознания, мало раскаяния. Нужна решимость изменить себя, исправить прошлые ошибки больше никогда их не повторять. — Будто это так просто! — безнадежно отмахнулся Велизар. — Никто и не обещал, что легко, — подтвердил Януш. Некоторые всю жизнь борются с одной единственной пагубной страстью. Бывает, что и проигрывают ей раз за разом, и заново начинают борьбу, с самого начала. Но поверь мне, Велизар, между теми, кто борется, хоть и с переменным успехом, и теми, кто не борется вовсе, целая пропасть. — А откуда ты про угадал? вклинился в разговор Бэкс. "Равнюханька через три часа и окончился, как ты, и миссир Януш и предсказывал». Лекарь истраненно улыбнулся, качнул головой, но спутники не дали отмолчаться. Велизар, обрадованный возможностью применить тему, вгрызся вопрос, как голодный пес в кость. «А ведь точно! нечто приметы, какие углядел! С такой точностью! Какие приметы в таком буране?» Невесело усмехнулся Януш. «Нет!» Просто я чувствую перемены. Иногда правильный ответ приходит сам. А еще... Впрочем, я могу ошибаться. Но во мне уже возникало подобное чувство. На островах. Когда меня выкрали из сакса, и Виверия привела меня в нору. Лекарь умолк, переев неподвижный взгляд в ровную линию леса, подобравшегося вплотную к дороге. И ни Бэксу, ни Велизару не получилось вытянуть из него ни слова. Бывший мародер, впрочем, скоро интерес к собственному вопросу потерял, а Оборди не рискнул тревожить друга, погруженного в мысли, вероятно, кто его монашествующего разберет, в молитвы. Черный туман сгущался, тем сильнее, чем дальше они уходили на север, и наступление вечера, а затем и ночи, все трое проглядели. Белизар достал дорожный фонарь, зажег фитиль, но беспроглядная мгла не испугалась дрожащего огня, вслед за охотником свой фонарь зажег и Бэкс. Уныло помахал им туда-сюда, едва не распескав масло, и махнув рукой, выкрутил фитиль. А ты зверем не станешь? поинтересовался мародеру Вильзара. Луны из-за тумана не видать, но ты без нее можешь? Могу. Нерадостно согласился тот, напряженно вглядываясь вперед. Господин Януш, огонь, воинская башня. Да ехали, хвала единому. Деревянная крепость у дороги встретила их тишиной. Невысокая, всего в три этажа, с большим сигнальным кострищем наверху, она была заперта на все засовы, а на призывный клич Велизара никто так и не отозвался. — Ну-кась, попробую наверх залезть, — решил охотник, спрыгивая с коня. — Не может быть, что все уснули. Велизар, хрустя снегом, прошел к невысокому забору, легко забрался, спрыгнул вниз, подернул наглухо запертые двери, прогнулся и полез наверх, в ближайшие бойницы. Заглянув внутрь, ничего не разглядел, зато услышал надрывный стон, слабый, едва слышный снаружи. — Есть кто? Эй, помощь нужна? Внутри затихли, но отпирать охотнику никто не торопился. — Живые есть? — еще раз попытал счастье Велизар. Не удержавшись, сорвался с уступа, рухнув в снежный сугроб. Еще не успел выбраться, как изнутри лязнул засов, и дверь со скрипом отворилась. Проход тотчас запрошил снегом, и, вывалившись на тропу Велизар, не сразу разглядел в проеме подрагивший арбалет, а за ним – пошатывающегося изнеможденного стражника без шлема, порванной на плече кольчуги. «Ого!» – только и сказал охотник. «Сколько вас там!» – стуча зубами, уточнил воин, кивая за забор. «Еще двое!» – покорно ответил Велизар, на всякий случай поднимая руки. «Среди них, лекарь! Нужны здесь такие?» Стражник некоторое время стоял молча, в нерешительности, глядя то на охотника, то на забор, затем коротко выдохнул и опустил арбалет. — Нужны, — ответил с облегчением. Воина звали Армандом, и место его службы находилось сутка в сутках пути отсюда, у дальней северной башни. Прошлой ночью на их пост напали твари, как окрестил невиданных зверей Арманд, и хотя от первых непрошных гостей не сумели отбиться, тем вскоре прибыло подкрепление. Целые полчища из воротливых и уродливых монстров. — Они напали на деревню, — рассказывал Арман с закрытыми глазами. — Бросались на людей, жрали живьем. Кто успел запереться в домах, тем повезло. Внутрь твари не лезли. Капитан дал приказ защищать людей, а меня послал за подкреплением. Но только здесь, на этом посту, я нашел еще живую стражу. Велизар хмуро оглядел заляпанное кровью помещение, Крохотную комнату на верхнем этаже деревянной стражевой башни. Арманду с трудом удалось снять кольчугу, и это лишило его последних сил. Януш, осмотревший воина, констатировал вырванный с плеча клок мяса. Сюда забрело несколько тварей, и стража расправилась со всеми. Это мне здешний покойный капитан успел рассказать. А потом из лесу выбежало несколько волкодлаков. Видимо, эти монстры согнали их с насиженных мест. «Видимо, эти монстры согнали их с насиженных мест. Я как раз только подошел. Мы убили одного, а из четверых воинов, наоборот, лишь я один выжил». «Ты укрылся в башне?» Уточнил Велизар, подходя к одной из бойней. Внутрь вырывались снежинки, кружились в воздухе тылой комнаты. «Да, они поскулили внизу и исчезли. Если бы вы явились на пару часов раньше, вы бы с ними наверняка подстречались. Я-то переждал и вышел». Затащил тело воина за забор, укрыл за полейницей и снова спрятался в башне. И тут вы. Дров в камин подкинь, попросил Януш Бэкса, не отрываясь от перевязки. — И спать ложись. Выступим на рассвете. — Не будет никакого рассвета, — хмуро вклинился Велизар. В другом тьма, холод, кошмары, щаде, переполошенное зверье. — Ты, главное, сам не зверей, — подстилил Януш, если почувствуешь чего. — Да понял, не маленький. — буркнул Абертин. — В лес убегу от вас подальше. — Вы о чем? — распахнул усталые глаза стражник А? — Не мешай, — попросил Януш. Арманд недоверчиво покосился на лекаря, но тот уже погрузился в привычную молитву. Воин выдохнул, вновь откидываясь на жесткой деревянной кровати, снова опустил тяжелые веки Бэкс, погревшись у огня, отошел от камина и прилег на соседнюю койку, куда обставленной башной казармы. Поерзал на соломенной подстилке, устроился поудобнее, завернулся в плащ и уснул. велизар завистливо глянул на беспечного мародера, вновь выглядывая из бойницы. До утра оставалось несколько часов, а твари могли появиться в любой момент. Не болит, раздался удивленный голос Арманда. Совсем ничего не болит. Ни плечо, не даже мышцы. Господину лекару, спасибо, скажи. — откликнулся Велизар, поскольку сам Януш до ответа не снизошел, заканчивая молитву. — Да его благословенному дару! — Хорошо-то как! — не слушая охотника, — продолжил воин. — Сразу сон потянуло. Только не давайте мне уснуть, — покойный капитан сказал. Люди от кошмаров седыми просыпаются. Арман не договорил, забылся сном на полуслове. Януш поднялся, отошел к камину, разминая затекшие ноги. — Ну, что там? — спросил у Велизара, не оборачиваясь. — Можешь пока поспать, господин Януш, — отозвался оборотень. — Я посторожу. Лекарь не стал возражать, хотя бывший охотник на нечисть сам и не спал уже вторые сутки. Погревшись у камина с минуту, Януш подбросил внутрь несколько поленьев и прилег на свободную койку. Сон пришел тотчас, давящий, жуткий пугающий реальный словно со стороны наблюдал лекарь как раздвинулись доски деревянного пола казармы, как из дыры вытянулись костлявые в струпьях разложившейся кожи рук уперлись по краям и из проема показался желтый череп с остатками жидких седых волос о вот, ты где любовь моя проскрипела ведьма подбираясь к кровати по звериному и четвереньках не спас меня не подал руки «Ты должен загладить свою вину, суженный мой. Подари мне ночь любви. Сегодня ночь, и я вернусь в этот мир». Януш скачил, шарахаясь прочь от улыстлевшей верии, ударился затылком о стену и проснулся. Раскрыв глаза, вспотевший от пережитого кошмара лекарь, узрел не менее пугающую картину. Жуткий зверь корчился у камина, издавая короткие мучительные всхрипы. Подумав, что он по-прежнему спит, Януш на миг зажмурился, хлопнул себя по щеке, но видение никуда не исчезло. Поленья в камине почти прогорели, так что кровавые отблески умирающего огня выхватывали из темноты то страшные лапы, скребущие по полу, то в огромную, покрытую густой шерстью тушу. На какой-то миг монстр вскинул голову, и их взгляды пересеклись. Велезар, На выдохе шепнул лекарь, едва не оседая на мигом ослабших ногах. Болезненное превращение наконец завершилось, и оборотень коротко рыкнул, метнулся в сторону прохода. Януш услышал глухие удары мощных лап по деревянной лестнице, затем треск выломанных дверей, а затем ночь взорвалась воем нескольких звериных глотков, среди которых выделялся один, полный бешеной ярости, неистовый рев оборотня. Только теперь лекарь понял, что стоит с ногами, забравшийся на свою койку, пугающий сон заставил его действовать наяву. Абекс и Арманд по-прежнему спят на соседних. Стражник беспокойно ворочился во сне, отмахиваясь, неразборчиво ругался, но проснуться не мог. Безумный мародер изредка бормотал под нос нечто невнятное, но выглядел достаточно спокойно. Должно быть, настолько привык к на его и обманчивым видением поспаленного мозга, что во сне уже не обращал на них никакого внимания. Януш спрыгнул с кровати, подбежал к бойнице, выглянул наружу. Свет луны и звезд почти не проникал сквозь густой черный туман. Дорогу освещал лишь сигнальный огонь на вершине сторожевой башни. Арман заботился перед тем, как позволил себя лечить. Едва тлеющий фитиль дорожного фонаря у ворот. За ними угадывались очертания огромной черной тени, а перед ней замерли в нерешительности несколько теней поменьше. Ни твари, и ни целая стая волкодлаков. Оборотень тем временем издал короткий утробный вой и шагнул вперед. Звери присели, заворчали, оскалили клыкастые пасти, но нападать не спешили. Тогда Велизар рыкнул сильнее, и волкодлаки, прижавшись к земле, отступили назад. Все, кроме одного. Самый крупный из зверей, принявший вызов оборотня, не успел сделать ни шагу. Велизар ринулся вперед, вцепившись клыкастой пастью в его загривок и, словно щенка, отбросил Вакадлака в сторону. Силы, с которой Оборотин швырнул вожака стаи, хватило, чтобы сбить им фонарный столб. Тот треснул от удара и покосился, опасно над надрухнувшим в снег кулящим в зверем. А затем Велизар зарычал громко, властно, скинув в небо громадную клыкастую пасть, и этот варево и проснулся за спиной Януша, мучимый кошмарами Арман. «Это что? Это где я?» Подпрыгнув на жесткой койке, хрипло спросил воин. «А? Тьфу ты, приснилось!» Януш мельком обернулся, сделал стражнику знак, чтобы тот молчал. Воин понял сразу. Скатился с кровати, нащупал у изголовья свой лук, схватил ножны с мечом, подкрался к лекарю и заглянул через плечо. В узкий проем бойницы было видно, как оборотень распрямился во весь рост, становясь на две задние лапы и коротко махнул огромной косматой головой. — Гоина единого! — прохрипел армант, налаживая стрелу над стеву. Волкодлаки и целая стая. — И? А? Куда это они? Звери действительно отступили, безропотно, прижавшись к земле, и стремительно скрылись в лесу. Раненый велизаром вожак, поскуливая, поднялся тоже, отряхнулся от снега, И, ковыляя, убрался прочь, на прощание не то поклонившись оборотню, не то попросту подвернув перед ним лапу. Теперь, когда звери ушли, можно было разглядеть разворошенный ночной встречи снег у ворот. Он оказался заляпан крупными темными пятнами. И Януш надеялся только, что это не кровь или Вот Отодвинься, мессир-лекарь! — попросил Арманта, тесняя его плечом. — Уж отсюда не промахнусь! И думать не смей! — не поддался Януш. Во-первых, разозлишь, а не ранишь. Во-вторых, он нас только что спас. И в-третьих, скоро он снова станет человеком. Стражник вытаращил на лекаря покрасневшие от недосыпания усталые глаза. — Врешь! — выдохнул он. — Не вряд. — раздался сонный голос проснувшегося Бекса. — Элизар, ты видишь? Ну, того, который с нами был третьим. — Нет? Я не вижу. — Значит, правда, мисси доктор говорит. Он по-другому не умеет. Двери по указанию Януша они все же заперли, или точнее забаррикадировали, поскольку обратившийся Вилизар одну створку снес с петель, а крепкий засов разломал надвое. Как сумели, закрылись от холода, морозного ветра, колючих злых снежинок, и, самое главное, от бродившего под стенами башню оборотня. Сигнальный костер Арманд, не пленившийся забраться на самый верх деревянного форта, развел сильнее, Камин растопили до жару, у бойниц дежурили по очереди. Спать все равно никому не хотелось. Или точнее, хотелось просто безумно, но видеть дурные сны второй раз за ночь никто не рвался. «Знали бы вы, что мне привиделось!» В полголоса поделился Арман. «Уж лучше вовсе не спать. Не будешь спать, сойдешь с ума», — предупредил Януш. «Думаю, подремать в этом черном тумане все же можно, но только днем, когда его сила не так велика». Мы вот спали накануне и кошмаров не видели. — Ну, кто спал, а? Кто? — поморщился Бэкс, но под суровым взглядом лекаря тотчас умолк. Рассвет встретил их отчаянной руганью требованиями впустить немедленно, пока я тут самое ценное не отморозил. Баррикаду разбирали поспешно, но все равно промерзший в разорванной одежде Велизар ворвался внутрь почти синий от холода. Оборотень уселся у камина, прислонившись к раскаленной кладке спиной и жмурясь, в себя блаженное тепло. Арманд смотрел на него во все глаза. «По, — По по всем правилам тебя под замок бы, — пробормотал стражник. — Или на костер. — Но попробуй, — предложил, не раскрывая глаз, Велизар. Стражник перевел ошарашенный взгляд на Януша, единственного вменяемого в странной компании повстречавшихся ему путников, но тот лишь виновато улыбнулся и развел руками. Утро наступило, когда беспроглядная мгла сменилась серыми отблесками мутного солнца. Арман, прихватив из конюшни лошадь покойного капитана, умчался в Галагат доложить его величеству, что дрянь идет с севера. Они — на север, к странным зеленым отблескам туманного небосвода.